Глава шестая. Каюта номер шесть. В первый день плавания море было бурным, Дункан сильно качало и женщины не появлялись на палубе. 26 августа ветер изменил направление, и на море установился штиль. На рассвете Гленнерван и Макнапс и Мэри высыпали на палубу любоваться восходом солнца над гладью океана. — Как поживает Роберт? — обратился к капитану Гленнерван. — Я что-то не вижу его. «Не мудрено, сэр!» — усмехнулся Джон Мангус. «Чтобы найти Роберта, надо смотреть вверх». Пассажиры дружно задрали головы. Метрах в тридцати от палубы на мачте сидел Роберт. Мэри невольно вздрогнула. «Не волнуйтесь!» — успокоил девушку Джон Мангус. «Я за него ручаюсь. В скором времени мы представим капитану Гранту лихого моряка!» Мэри посмотрела на молодого человека с благодарностью. «Вам нравится, Дункан, Мэри?» — обернулась к девушке Эллен. «Конечно!» — ответила та. Я отмечаю его достоинство не только как пассажирка, но и как знаток. Неужели? В детстве я часто плавала на корабле, которым командовал отец. Он мечтал воспитать из меня матроса. Если понадобится, я и теперь могу поставить парус. Потрясающе! Нам с тобой, Эдуард, есть чему поучиться у Мэри, шутливо промолвила элен Давай покажем новому матросу яхту. С удовольствием, ответил Гленнерван, и в сопровождении жены и Мэри отправился в машинное отделение. Оставшись один на палубе, Макнапс закурил. Он задумался и, не двигаясь, глядел на пенистый след за кормой яхты. Прошло несколько минут. Майор обернулся и неожиданно увидел рядом с собой незнакомого человека. Это был сухощавый мужчина лет сорока, чем-то похожий на длинный гвоздь с широкой шляпкой. Лицо у него было умное и веселое, лоб высокий, нос длинный, глаза скрывались за толстыми круглыми стеклами очков. На незнакомце была дорожная фуражка, бархатные коричневые панталоны, куртка с многочисленными карманами, которые были туго набиты записными книжками, блокнотами и бумажниками. Через плечо болталась на ремне подзорная труба. — Стюарт! — громко позвал человек. Мистер Олбинет как раз проходил мимо. Он очень удивился, когда услышал, что долговязый незнакомец столь бесцеремонно его окликает. Корабельный стюарт прекрасно знал, что никаких посторонних пассажиров на борту нет и быть не может Тем не менее, мистер Олбинет поспешил к незнакомцу «Вы стюарт этого судна?» – спросил тот «Да, сэр, но я не имею чести» «Я пассажир каюты номер шесть» – не дал ему договорить незнакомец «Каюты номер шесть?» – повторил Олбинет «Ну да, как ваше имя?» «Олбинет» «Хорошо, друг мой, Олбинет» – сказал незнакомец из каюты номер шесть «Подайте завтрак и поживей!» Олбинет слушал, ничего не понимая. В эту минуту на палубе показался Джон Манглс. «Вот капитан!» — объявил Олбинет. «Замечательно!» — воскликнул незнакомец. «Очень рад познакомиться с вами, господин Бертон!» Джон Манглс застыл на месте. Не столько от изумлений, что его назвали господином Бертоном, сколько потому, что увидел на борту своего судна неизвестного человека. Странный пассажир, как ни в чем не бывало, продолжал рассыпаться в любезности. Он говорил с едва заметным французским акцентом. «Скажите, капитан, вы довольны Шотландии?» А какой Шотландии вы говорите?» — с трудом выдавил Манглос. «О пароходе Шотландии, на котором мы находимся, конечно!» «Мне на все лады расхваливали достоинство вашего судна, и теперь я вижу, что оно действительно заслуживает восхищения. Скажите, вы случайно не родственник великого африканского путешественника Бертона?» Necessary. «Сэр, я не только не родственник путешественника Бертона, но я даже и не капитан Бертон», — ответил Джон Манглс. а, -а, -а протянул незнакомец, «значит, я говорю с помощником капитана Бертона, мистером Берднесом». Джон Манглс молча смотрел на него. В это время на палубу поднялись Гленнерван, элен и Мэри. «Вот и пассажиры чудесно», — продолжал незнакомец. «Надеюсь, мистер Бертнес, вы представите меня?» Джон Мангус не смог выдавить из себя ни слова. Он не знал, как объяснить Гленарвану появление на его яхте постороннего пассажира. Не дожидаясь ответа, обитатель каюты номер шесть поспешил представиться сам. «Сэр», — начал он обращаясь к Гленарвану, — «надеюсь, мы подружимся. А в обществе прекрасных дам путешествие на Шотландии покажется нам коротким и приятным». Незнакомец по очереди галантно поцеловал дамам ручки. Эллен и Мэри не нашли что сказать. «Сэр», — обратился к нему Гленнерван, — «с кем имею честь говорить?» «Жак Элиасен Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества, член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, почетный член Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Я проработал в области географии без малого двадцать лет». Все это время был, так сказать, кабинетным ученым, а теперь решил, наконец, приступить к практике «На этом замечательном судне я направляюсь в Индию!» Повисло гробовое молчание